2. Пройдя под металлической аркой с надписью Парк Гейджа старинные, закругленные буквы они ступили на вымощенную дорожку, проложенную через английский парк, необратимо превращающийся в эквадорские джунгли. Поскольку в это жаркое лето за парком никто не ухаживал, растения пошли в рост. Осенью тоже никто ничего не подрезал, не выстригал лишние побеги, так что от парка уже осталось одно название. Указатель за аркой извещал о том, что они попали в Рейнский Розарий, и действительно, вокруг росли розы. Большинство уже отцвели, кроме нескольких диких. Они напомнили Джейку о розе на пустыре на углу 46-й улицы и второй авеню, и у него заныло сердце. По одну руку путники увидели прекрасную старинную карусель с полосатым шатром и лошадками. Карусель застыла, разноцветные лампочки не горели, музыка замолкла навсегда. По спине Джейка пробежал холодок, когда на шее одной лошадки он заметил детскую бейсбольную перчатку, зацепившуюся за сброю. И сразу отвел глаза. За каруселью растительность стала гуще, с обеих сторон навалившись на тропу так, что странникам пришлось идти колонной по одному, как потерявшимся детям в сказочном лесу. Шипы разросшихся и неухоженных розовых кустов цеплялись за одежду Джейка. Каким-то образом он оказался в авангарде, возможно, потому что Ролонда не отпускали собственные мысли. Поэтому Чарли Чучу увидел первым. Приближаясь к рельсам, пересекавшим тропу, маленьким, чуть больше игрушечных, он вспомнил высказывание стрелка о том, что «ка» — все равно, что колесо, всякая точка, на котором всегда возвращается в прежнее место. «Нас преследуют розы и поезда», — подумал Джейк. «Почему?» «Я не знаю. Наверное, это еще одна за...» Тут он взглянул налево, И с его губ сорвался крик ⁇ Боже ты мой праведный! ⁇ Все в одно слово. Ноги у него подогнулись. Он опустился на землю. Собственный голос донесся до ушей из далекого-далека. Сознание он не потерял, но многоцветный мир перед глазами поблек. Листва стала серой, совсем как осеннее небо над головой. Джейк! Джейк, что случилось? Эди.. В его голосе Джейк слышал искреннюю озабоченность, но произносил эти слова на другом континенте. А может, и на другой планете. То ли в Бейруте, то ли на Уране. Джейк почувствовал, как ему на плечо легла рука Роланда. «Джейк!» — Сюзанна. «Что с тобой, сладенький? Что?» Тут она увидела и замолчала. Эдди увидел, больше не сказал ему ни слова. Рука Роланда свалилась с его плеча. Все стояли и смотрели, кроме Джейка, который смотрел, сидя. Он полагал, что со временем ноги у него окрепнут, и он сможет встать, но пока не напоминали вареные макаронины. Поезд стоял в 50 футах от них, у игрушечной станции. Уменьшенной копией той, на которую они прибыли. На свесах крыши красовался большой щит с надписью Топика. А сам поезд будто сошел со страниц книги Чарли ЧуЧу. Те же вагоны, тот же паровоз Бигбой 402. И Джейк знал, если бы у него хватило сил подняться и подойти к поезду, Он бы нашел мышиное семейство, устроившееся на сиденье, где раньше сидел инженер. Его, безусловно, звали Боб, как его там. А еще одно семейство — ласточек — примостилось на дымовой трубе. «И черные маслянистые слезы», — думал Джейк, глядя на миниатюрный поезд, стоящий у миниатюрной станции, с бегающими по коже мурашками со скрутившимся в узел желудком. По ночам он плачет черными маслянистыми слезами, и они блестят в ярком свете его прожектора. «Но в свое время, Чарли Бой, ты покатал ребятишек, не так ли? Ты ехал по периметру парка Гейджа, а ребятишки смеялись. Все смеялись, за исключением нескольких. Эти-то знали, кто ты такой». И кричали, как кричал бы я, будь у меня для этого силы. Но силы к нему возвращались, и тогда Эдди подхватил его под одну руку, а Роланд под другую. Джейк сумел подняться. Его качнуло, но он устоял на ногах. «К твоему сведению, я не думаю, что ты дал слабину», — голос Эдди звучал мрачно. Мрачным оставалось и его лицо. «У меня тоже такое ощущение, что я сейчас упаду. Это же поезд из твоей книжки. Один к одному». «Значит, нам теперь понятно, откуда мисс Берри Леванс взяла идею Чарли Чучу», — вставила Сюзанна. «То ли она жила здесь, то ли до 1942 года, когда эту чертову книгу опубликовали, побывала в Топике». И увидела игрушечный поезд, который ездит по рейнскому розарию и вокруг парка Гейджа. Закончил за нее Джейк. Страх уже спал, и он, не только единственный ребенок в семье, но и очень одинокий ребенок, испытывал безграничную любовь и признательность к своим друзьям. Они видели то, что видел он, они понимали причину его испуга. Естественно, все они составляли катет. «Он не будет отвечать на глупые вопросы, не будет играть в глупые игры», — промурлыкал Роланд. «Ты можешь идти, Джейк?» «Да». «Ты уверен?» — спросил Эдди, и после утвердительного кивка Джейка покатил коляску Сюзанны через рельсы. Роланд последовал за ним. Джейк на мгновение задержался, вспомнив сон. Он и Иш пересекают железнодорожные пути, и тут тушастик внезапно поворачивает и бежит по шпалам, отчаянно лая на приближающийся прожектор. Джейк наклонился, поднял Иша на руки. Посмотрел на ржавеющий поезд, застывший у станции, темный круг потухшего прожектора, похожего на мертвый глаз. «Я тебя не боюсь!» — прошептал Джейк. «Не боюсь тебя!» Прожектор рожил, коротко сверкнул, как бы говоря, «А я вижу, что боишься! Вижу, маленькая моя дорогая злючка!» И погас. Остальные ничего не заметили. Джеки еще раз посмотрел на поезд, ожидая, что прожектор вспыхнет вновь, может даже поезд сдвинется с места, чтобы раздавить его. Но ничего такого не случилось. С гулко бьющимся сердцем Джеку устремился в догонку за своими спутниками.